Глава 8. Я встал на четвереньки. Рокси ухватила меня за воротник и потянула вниз. Для такой маленькой девочки она была очень сильной. "Прекрати", прошептал я, стараясь освободиться. Мы завозились, и я её оттолкнул. Рокси соскользнула вниз. Она пыталась ухватиться за меня, за траву, за что угодно, лишь бы не скатиться во двор. В долю секунды я видел её глаза, лицо искажённое ужасом. А затем, докатившись до края, Рокси исчезла из виду. Она здорово треснулась о землю, однако не завопила и не заплакала. Я вдохнул поглубже, чтобы позвать её. Надо же было понять, всё ли в порядке. Но крик застыл у меня в горле. Задняя дверь дома распахнулась, и из неё выбежала ведьма. "Эй, эй, эй!" кричала она. Потом добавила что-то ещё, но я не понял, что именно. Язык был совсем незнакомый. Точно не французский. Я знал, как звучит французская речь, третий ученик в классе, Анфо, и не итальянский. Я слышал, как Спатч разговаривал со своим отцом. И этот язык звучал как-то особенно, гортанно, музыкально. Ведьма И как бы ведьма поспешила туда, где лежала Рокси. Затем она что-то крикнула на своём языке, словно кого-то позвала. И тогда я его увидел. Он стоял в дверях, худой, бледный и светловолосый мальчик. На шее его на цепочке висели тёмные очки. Мальчик надел их, прежде чем выйти в освещённый солнцем двор. Разбилась ли Рокси насмерть? Я этого боялся, ведь она упала с большой высоты, но всё же надеялся на лучшее. Вскоре я услышал её стон и возблагодарил небеса. Нужно ли мне подняться, дать понять, что я здесь? Я был охвачен ужасом и не знал, что делать. Мальчик же взял Рокси на руки и понёс её в дом. С головы девочки капала кровь, оставляя дорожку на земле. Обе створки двери закрылись наглухо, и тут я понял, что вдохнул Первый раз с тех пор, как Рокси упала.